глава 46 «А хочешь, мы поедем на аэр-вокзал?» Вдруг предложила девушку молодому человеку. Во-первых, в этом людном месте легко было затеряться. Во-вторых, там можно было найти крест для отдыха. Там всегда полно пассажиров, даже ночью, так что никто не обратит на них внимания. В-третьих, там можно было и хорошо позавтракать. А в-четвертых, Генрих любил цепелины, так что эта идея показалась ей очень даже здравой. «Ну давай», — согласился Генрих, но, что удивило Зою, согласился без всякого энтузиазма. А еще в последнее время он позволял себе всякие пикантные вольности, которые Зои немного, совсем немного злили. Он мог мимолетно прикоснуться к ее груди или поцеловать из-под в шею, или, помогая сесть в экипаж, немного подсадить ее сзади, украдкой, под попу. А она всегда испуганно озиралась при этом по сторонам и говорила ему строго Ну, «На самом деле, не очень. Генрих, вы ужасны? Или как вы себя ведете? Или Генрих на нас смотрит?» Он же только довольно улыбался в ответ. А вот сейчас, когда они наконец нашли извозчика, ее попа его не заинтересовала. Он просто закинул на диван саквояж с их вещами и подал ей руку «залезай, давай». И эта девушка немного, самую малость, но огорчила. И долгий путь до аэровокзала она почти не разговаривала с ним и притворялась, что хочет спать. Там, на аэровокзале, они погрузились в суету и толчаю. Им пришлось взяться за руки, чтобы не потеряться. И Зоя почувствовала, что Генрих держит ее очень крепко, и это ее успокоило. А когда они проходили мимо смотровой площадки, откуда зеваки, несмотря на раннее утро, уже глазели на огромный швартовавшийся дирижабль, он ей сказал «Странно, да?» Ещё и месяца не прошло, как мы друг друга не знали. Я, когда тебя тут увидал, подумал, ого, какая. Подумал, что у меня такой красотки никогда не будет. Зоя же не стала ему говорить, что уже во вторую их встречу думала о нём как о своём мужчине. Во всяком случае, рассматривала такую возможность, так как нуждалась в помощнике. И поэтому она ответила. — Это хорошо, что я тебя нашла. Мне повезло. А он поглядел на неё и ещё сильнее сжал её руку. Потом они купили себе быструю еду по говяжьей котлете с горчицей, которые укладывали в серединку разрезанной булки. К этим котлетам пару больших кружек пива. Все это съели и выпили. Причем она не смогла съесть всю котлету, и тогда ее блюдо доел Генрих. Это было так по-семейному. Между тем девушка все время была настороже. Она постоянно из-под искала глазами всяких людей, что могли представлять для них опасность. Но кроме лениво прогуливающихся полицейских, тут на вокзале никого опасного не было. А её мужчина, наевшись, предложил. «Может, поспим? Вон, в углу свободное кресло есть». «Обязательно поспим», — продолжала оглядываться Зоя. «Но сначала нам нужно купить несколько газет». «Газет?» «Нужно посмотреть, что она спишет». «А это хорошая мысль». Генрих стал искать глазами мальчишек-газетчиков, которых на вокзале всегда было предостаточно а потом нужно посчитать все деньги, что у нас остались, и арендовать электроколяску», — продолжала Зоя. «Без паспорта не дадут, а с нашими паспортами...» Он сделал паузу. «Нам придётся вносить залог. Вот я и говорю, что нужно посчитать все наши деньги». «Странно это». Рокки вдруг заулыбался. И Зоя была рада, что хоть на секунду он перестал хмуриться. «Что странного? Просто сейчас будем собирать всю мелочь по карманам, хотя у тебя в рюкзаке лежит...» Целое состояние. Она тоже улыбнулась и хотела сказать, что денег у них, возможно, хватит, чтобы купить квартирку где-нибудь в Вене или Санкт-Петербурге, но тут мимо них проходил горластый мальчишка с кипой газет в руках, и Генрих остановил его, чтобы купить одну из них. Они нашли два свободных кресла, уселись и стали искать раздел происшествия. Раздел был, но в нем про вчерашний случай с ювелирами ничего не было. «Барахло, а не газета». — резюмировал молодой человек, и тут же купил газету «Солидную» — страниц на восемь. Но и там они ничего не нашли, и даже в том месте, где перечислялись все дорожные происшествия, про их аварию на узкой улочке не было ни слова. — Ни слова. — Странно, Странно" — размышлял молодой человек. — Нас что, не ищут? — Ищут, — уверенно отвечала ему девушка. — Вот только это не полиция, а англичане, и эти будут похуже, чем полиция. И еще раз оглядевшись, она сказала, «Нужно поспать немного и потом арендовать коляску. Где твой револьвер?» «Тут», — Генрих похлопал себе по боку. «Будь начеку. Я посплю первый спать буду час, а ты прикрой лицо шляпой, но не спи. Следи за полицейскими». Им удалось немного отдохнуть. А потом они нашли контору, Выбрали одну из многих на аэровокзале, в которой арендовали электромобиль. Как молодые люди предполагали, там у них взяли залог и выдали совсем скромненький экипаж с твердыми диванами и видавшим виды аккумулятором. И еще у коляски не было подъемного верха. Это особенно не нравилось девушке, но без паспорта другого транспорта было все равно не получить, и она согласилась на этот. «Ну, не бог ведь что!» — осмотрев экипаж, произнес Генрих. «Но исправен, и аккумулятор заряжен под завязку». «Тогда давай попьем кофе где-нибудь в городе», — предложила Зоя. «Время у нас еще есть». «Отлично», — согласился Генрих. Они нашли тихую кофейню. Там не было скатертей на столах, зато было недорого. И они заказали кофе со сливками и две порции штруделя. «А во сколько мы должны встретиться с этими вашими родственниками?» — интересовался Генрих, размешивая сахар и сливки в Зоиной чашке. «Встреча у нас в четыре часа, но нам нужно быть там часа за два», — отвечала ему девушка, с удовольствием снимая, наконец, головы ненавистную шляпку, от которой у неё уже болела голова. «О, за два часа до назначенного времени!» Он мог бы опять удивиться, но, кажется, Генрих уже начинал привыкать к всяким странностям своей избранницы. «Это чтобы не опоздать? Просто люблю приходить заранее», — снова кривила душой Зоя. Конечно, она появлялась на месте встречи заранее, чтобы проверить его на предмет засады. Понятно. Но всё равно, у нас два часа лишних, так что кофе мы можем обпиться, — прикинул он. А где хоть будет встреча? По большому счёту, она ни под каким видом, исходя из самых простых правил конспирации, не должна была называть ему место встречи со своими братьями. Пока. Но теперь, после всех разговоров о недоверии, Зоя просто не смогла ему не ответить. Мы встречаемся на большом кругу Хорнер-Крайзель. Она и тут чуть-чуть не договорила, хотя даже это было вопиющим пренебрежением всеми правилами. Впрочем, девушка не должна была и тащить на такую встречу посторонних, так что уж теперь сокрушаться. Генрих, по сути, уже завербован ею сотрудник. Но Зоя удивила реакция ее мужчины. «На — На Хорнер-Крайзель? — прошептал Генрих. — Так это же совсем рядом с моим домом. Тут Зоя замолчала, и чашка с кофе так и не добралась до ее губ. Эта новость, мягко говоря, была для нее неприятной неожиданностью, по-настоящему неприятной. И ее мужчина тоже почувствовал это и спросил все так же шепотом. «Гертруда, что случилось?» Конечно, выбирая место встречи со своими братьями, она и предположить не могла, что это окажется рядом с тем местом, где их может ожидать полиция или ведьма. И это был ее просчет. Только ее. Она обязана была выяснить и запомнить, где жил близкий ей человек. Ее мужчина, ее помощник. Она была обязана знать о нем все, тогда такой накладки не случилось бы. Теперь же ничего исправить было нельзя. Даже если бы она решила дать телеграмму в центр и попытаться отменить встречу, это бы уже не сработало. Информация просто не успела бы дойти из Гамбурга до Серпухова и прийти обратно. Опасную встречу было уже не отменить. Она, так и не отпив кофе, поставила чашку на блюдце. «Гертруда, объясни мне, что случилось», — просил Генрих. «Геройке», — вдруг очень серьезно произнесла Зоя, и, убедившись, что молодой человек ее внимательно слушает, продолжила. «Сегодня мы будем у вашего дома?» Тут она сделала длинную паузу, и, воспользовавшись ею, Генрих закончил за нее. «Но мне категорически нельзя приближаться к нему». «Да», — кивнула девушка. «Категорически!» Тут Зоя положила свою руку на его ладонь. «Генрих, ты мне очень дорог, и я не хочу тебя потерять. И повторяю тебе, что около твоего дома тебя, скорее всего, ждут. Тебе ни в коем случае нельзя к нему приближаться». «И судя по тому, что о нашем деле в газетах ни слова, ждут меня там вовсе не полицейские», разумно предположил молодой человек. Зоя кивнула, не убирая свои руки с его ладони, и потом сказала. «Через некоторое время мы вернёмся сюда, ну, через годик или полтора, навестим твою матушку и сестёр, я тебе обещаю». «Через годик или полтора?» — как-то хитро переспросил он. «То есть мы тогда ещё будем вместе?» «Будем», — обещала ему Зоя и, тоже улыбнувшись, добавила. «Если ты, конечно, не бросишь меня». «Я тебя никогда не брошу», — абсолютно серьёзно ответил он ей. И тогда девушка приподнялась и, несмотря на то, что в кафе было несколько посетителей, поцеловала в губы своего мужчину. Увидав большой паровой экипаж со знакомым гербом, который остановился возле них, Дульх поспешил выйти из коляски, где они сидели с Тейлером. Он приоткрыл дверцу ее экипажа и, приподняв шляпу, произнес "Миледи, леди де Флиан ещё не было?" — спросила леди Рендельф из полутьмы своего роскошного транспортного средства. «Ждем — Ждем, — коротко ответил ей Дойл. — Я отъеду чуть подальше, стану в двух кварталах отсюда, у развязки, но поставлю бегуна так, чтобы он видел вас. — Прекрасная мысль, — согласился Джон, хотя ничего прекрасного в этой мысли не видел. — Если появится леди Дефлян, сообщи мне. — Обязательно, миледи. Подчиненный снова приподнял шляпу и закрыл дверцу экипажа. Он вернулся в коляску к Тейлору и тут поинтересовался. — Но и чего она хотела? — Понятия не имею. — Хотя нет, имею. Она сказала, что если прибудет леди Доротея, сообщите ей об этом. Она будет за углом в двух кварталах отсюда. Дойл уселся рядом с коллегой. — Никого не было? — Нет, — ответил Эбордин. — Дома должны быть его сестры, они не выходили. — Слушай, там дальше по улице есть какая-то забегаловка произнес Дойл. «Может, по сосиски съедим?» Тейлор покивал головой. «Отличная мысль!» Он хотел есть не меньше Дойла. «Иди ты первый, вернешься, пойду я».